С того момента прошло почти четыре луны. На следующий день грон поехал посмотреть на занятия. Сотня Сиборна отрабатывала рубку лозы и атаку конным строем. грон проторчал в поле несколько часов, а когда сотня стала на обеденный привал, подъехал к десятку Гагрита и Ставра. «Второй, седьмой ко мне!» За спиной захохотал Сиборн. отстал от жизни, грон Они уже две четверти, как имеют имена. Кстати...» «Одни из первых в сотне!» Грон улыбнулся. «Это радует!» И он обратился к подошедшим парням. «Ну как, давильный чан?» Ставр рассмеялся. «Судя по рассказам отца, в его третьей смертоносной фаланге служить было намного легче. Но я думаю, любой из ребят теперь может заткнуть за пояс реддина, а десятники и двух». Гагрид вдруг кинулся к своему коню. Грон проводил его недоуменным взглядом, а Сибор наклонился к его уху и зашептал: "Парень хочет тебе что-то показать. С тех пор, как завоевал себе имя, всюду таскает за собой". Гагрет вернулся с большой тубой и протянул Грону: "Вот, посмотри, чему я научился". Грон развернул и замер. Вся туба была туго забита тростниковой бумагой с нарисованными кроками. Он поднял глаза на Гагрета, тот кивнул. Я слышал, что мы собираемся на север. Там много о той земле. — Что же ты молчал? — Не хотелось хвалиться раньше времени, — заявил Гагрид. Грон соскочил с коня и обнял парня. — Придется, милый, и тебе поработать обучителем. В этом ты, пожалуй, меня переплюнул. Во всяком случае, объемом точно. Они двинулись в путь через три луны. Сотни шли на рысях проходя маршем за день не более 10 миль. Все остальное время занимали изнурительные тренировки. Караван с мастерами и обучителями ушел раньше. Приор привел ему семерых. Грон выделил охрану из двух наиболее подготовленных десятков. Его начало немного нервировать отсутствие покушений. Последнее произошло больше года назад, и он рассчитывал, что их число должно увеличиваться. Но марш до Фарн прошел спокойно. В их ждали уже тысячи. Грон еще по весне объявил, что фарны будут последним городом на земле Элигии, где он возьмет людей в отряд. Караван здесь не задержался и ушел дальше в Олесидрию. Когда отряд вошел в фарны, Грона уже ждала приглашения на ужин к Сестрарху. Вечером Грон надел свою самую нарядную тунику и приехал во дворец. На ужине у Сестрарха присутствовали два десятка человек, Всадники, торговцы, владельцы мастерских и таверн. Сестрарх был несколько смущен, не зная, как себя вести с Гроном. С одной стороны, командир отряда почти в четыре сотни бойцов имеет поддержку самого Баши Дилмара. С другой — десятник базарной стражей. Грон за первую половину вечера порядком позабавился, наблюдая его метание. Сестрарх кто приближался к кружку, который образовался вокруг Грона, но делал вид, будто идет совсем в другую сторону, и шмыгал мимо. Наконец, когда разошлась большая часть гостей, он все-таки решился и послал слугу с вежливой просьбой о приватной беседе. Грон подошел к нему и почтительно поклонился. сестрах отводя глаза, натянуто спросил, э — -э, Уважаемый Грон, правда ли, что вас отправили на северную границу по Эдикту? — Да, это так, достойнейший Эдрон. Сестрарх задумался. Было видно, что его мучит какой-то вопрос, но он не решается его задать. Судя по всему, это была просьба. Грон решил ему помочь. «Я буду рад служить славному городу фарный и его сестрарху». Достойнейший Эдрон пораженно распахнул глаза, но тут подал голос купец Иор, потиравшийся у левого локтя сестрарха. «Может, уважаемый Грон поможет нам с шайкой Кумсара?» Этот разбойник ограбил уже три каравана. У него почти сотня бандитов. Он появился два года назад с десятком оборванцев, спасаясь от нового сестра Гаррия. С тех пор от него нет спасения. Тысячи Базилиуса не заходят так далеко на север. Грунт задумчиво кивнул. А почему бы и нет? Пора было попробовать бойцов в бою. На следующий день он отправил в поиск пять полусотен. Остальные занимались отбором. Через 12 дней... Сиборн привез ему 16 мешков отрубленных голов и 14 тел своих бойцов. Грон окинул сумрачным взглядом выложенные в ряд тела, сокрушенно вздохнул и покачал головой. — Видно, плохо я их учил. Сиборн смотрел на Грона неверящим взглядом. — Грон! Их было восемь десятков. Мы уничтожили всех, а потеряли только 14. И ты говоришь, что мы плохо дрались? Грун покачал головой. — Нет. Вы дрались прекрасно. Вот их я учил плохо. Он посмотрел на Сиборна. — И тебя тоже.